Глава 24. Тебе просто нужно вспомнить. Выходя из лавки и вдруг понимая, как много времени она там провела, губы Франчески тронула ехидная усмешка от того, что Алик, увязавшись за ней, простоял все это время где-то здесь в ожидании. Не над было отнекиваться, что его снова посетило маниакальное желание меня от то защищать. Размышляла она, закрывая за собой дверь. Да было бы от чего Мрачный мужчина стоял напротив выхода и спокойно ее разглядывал. Только вот в руках у него появились какие-то непонятные кожные вещи. Похоже, он не провел тут все время в ожидании, а куда-то уходил. Подошедшая женщина с любопытством разглядывала то, что он держал. А узнав в вещах свои наручи и странную кожную черепаху, она удивленно подняла на него взгляд. «Раз ты решила продемонстрировать мне все свои умения», усмехнулся говоривший, явно подначивая ее, «то я не счел за труд принести тебе твои ножи». «Как мило с твоей стороны!» нахмурилась Франческа, в очередной раз удивляясь или ужасаясь, что это ее вещи. Когда они пересекли ворота тренировочного поля, много голов повернулось в сторону пришедших. Мало того, что здесь стал появляться этот мрачный и устрашающий воин, но вот с ним опять пришла красивая светловолосая госпожа. Любопытство всегда было сильнее осмотрительности. Спокойный взгляд стальных серых глаз медленно обвел тренировавшихся. Со стороны можно подумать, что пришедший просто разглядывает окрестности. Только вот когда такой взгляд сказил по кому-то, этот человек сразу считал нужным найти себе любое занятие, только бы не встречаться у хозяина. Ту почтительно настороженную репутацию, которую олег добыл своим мечом за эти годы, нельзя было перечеркнуть ничем. А приведя на поле эльфийку, добавил к ней остерегающееся восхищение. Чёрт! Заметив и первую реакцию, и последующую перемену атмосферы, выргулась Франческо. Мы же не будем тренироваться прямо здесь. Стойки с мишенями стоят в дальнем конце. Подтвердил Алик и направился дальше. Как и в прошлый раз, они пересекли все поле, затерявшись за невысокой стеной истюков с сеном. Сегодня мужчина подвел спутницу к паре широких досок, установленных на треногах. Так как и на стрелковых мишенях, на них виднелись нарисованные круги. Небольшой красный в центре и несколько опоясывавших ее окружности разных цветов. Алик положил на спинные ножные натюк сеном, оставив в руках только наручи с воткнутыми в них ножами. Пока Франческа разглядывала мишени, думая о том, что опять ввязалась в какую-то непонятную авантюру, она краем глаза увидела свои наручи в руках мужчины, и, не глядя, протянула рук, чтобы он помог их надеть. Только когда его пальцы сомкнулись на ее запястье, она поняла, как быстро отказалась от своего нормального мира, приняв новую реальность, в которой она почему-то носила странное бандирование и оружие. В этот раз Алик быстро завязал наручи, просто затянув оставленный в них шнурок. Он сделал шаг назад, ожидающий взглянув на Франческу. Она тоже смотрела на свою руку, где из широких кожных полос торчали короткие рукояти ножей, обмотанных тонкой веревкой. Догадавшись, что эти клинки здесь не просто так, женщина потянула один из них, смотря на оружие о своих руках. «Ты же понимаешь, что этим я тоже не умею пользоваться?» ответила она на невысказанный вопрос. Немного покривив душой, потому как с луком вышла совсем неожиданная для нее история. Точнее, я могу порезать им хлеб. Но ты же нет этого от меня ждешь. Это ты и уверяла меня, что сможешь им воспользоваться в случае нападения. Охотник приподнял бровь, и мы точно говорили не о нарезке хлеба. Возможно, я слегка преувеличила. Нехотя выдавила собеседница. Оу. Уголок губ слегка поднялся, а чуть склонённая голова снова сделала его опасным хищником. Тогда я могу всегда быть с тобой рядом. Я попробую. Я же не отказываюсь, пробурчала она. Если такова плата за избавление от навязчивой заботы о её безопасности, то попробовать стоило. Тем более, ей самое было интересно, что получится, помня свой бросок кинжалов то нападение в горах. Женщина хорошенько замахнулась, подняла высоко руку и кинула вперед нож. На таком коротком расстоянии и с таким сильным замахом нож пролетел мимо, застряв где-то в тюке с сеном. «Ой!» — воскликнула Франческа, и на ее лице пробежала непередаваемая буря эмоций. Над тюком Показалась растрепанная черная голова, а потом и весь ее хозяин. Мальчишка легко перемахнул через ограждение и вытащил застрявший в сене нож, направляясь к владельце этого оружия. «Грей!» — воскликнула женщина, узнав ребенка. «Что ты здесь делаешь?» «Я всегда здесь, если не приходится ходить на эти глупые уроки в замок. Мальчик полностью показался из-за тюка сеном и подошел к женщине. Уроки не глупые. Тут же возразила Франческа, почувствовав себя лет на 20 старше, когда старушки ругают непутевых детишек. Но все же продолжила. Знания очень важны, и ваша королева совершенно правильно делает, что учит детей писать и читать. Мальчишка стоял рядом и смотрел из-под лоби сделавшись действительно похожим на маленького дикого волчонка. Как он умудрялся бросать такой взгляд и быть при этом гораздо меньше взрослого человека, для Франчески оставалось загадкой. И это, в конце концов, опасно — прятаться за мишенью. Закончила свой монолог женщина. «Госпожа беспокоится во мне?» Грей резко поднял голову из-под зъерошенных черных прядей на нее уставились светящиеся серые глаза. «Конечно!» — тут же ответила предмет его восхищения. «Не хотелось бы, чтобы ты случайно поранился. Или я запустила в тебя ножом?» Рядом раздался короткий смешок. К стоящему мужчине метнулись сразу два совершенно одинаковых, недовольных косых взгляда. Алик стоял, скрестив на груди руки и молча смотрел на этих двоих. Но, услышав последнее предложение, не мог сдержаться. К зеленым осуждающим глазам он уже давно привык. Но сейчас получил еще и злобный взгляд мелкого заморыша, больше похожий на волчьей. «Да-да, смейся», говорившая покачала головой. «Я в очередной раз признаю, что оружие это не мое, и ты прав, я не умею им пользоваться. Это ты хотел услышать». Но вовсе не это. Он разомкнул руки и сделал пару широких шагов к Франческе. Когда он так быстро двигался, особенно в ее направлении, к ней всегда приходила мысль, как опасен этот хищник. Не обращая внимания на стоявшего рядом волчонка, охотник приблизился почти вплотную к женщине и, накрыв ее ладонь своими пальцами, сомкнул их вокруг рукоять ножа. Встав за спину Франчески и наклонившись к уху, тихо произнёс. «Тебе просто нужно вспомнить». Низкий плавный голос будто обознул по коже, вызвав в теле ответную негу, спустившуюсь по позвоночнику. Чтобы не выдать себя, Франческа замерла, превратившись в деревянного тюрбанчика. А мужчина продолжил. «Ты бросила слишком сильно и высоко замахнулась» а кисть должна двигаться легко. Охотник поднял руку Франчески в ту позицию, из которой можно сделать правильный замах, и встряхнув ее кисть, давая почувствовать плавность движений. «И тебе будет проще сделать бросок, если немного развернешься». Продолжил он, положив вторую ладонь ей на талию. Его рука медленно скользила по ее животу, плотнее прижимая женщину к стоящему за спиной охотнику. Изображать чурбанчика становилось все сложнее. Дыхание стало предательски сбиваться, а ощущение его близости становилось ярче. «Да что вообще опять происходит?» Не выдержала она. «Ты же не ребенок!» Поэтому, придя в себя, она просто пнула его локтем в бок со словами «Я все поняла и сама справлюсь». Добыча дернулась в руках охотника, которую он сразу разжал, усмехнувшись уголком губ и сделал шаг назад. Отодвинувшись подальше от его будоражащего присутствия, франческо успокоилась и сосредоточилась на броске. Замах, плавное движение кисти и короткий нож, пролетев всего несколько шагов, плотно вошел в мишень, задрожав в деревяшках. И снова ее захватила такая же эйфория, как после первого попадания стрелы, когда совершенно не веришь в это, но все получилось. Широко улыбаясь, она повернулась к спутнику, спокойно смотревшему на нее, сложив руки на груди. Весь его вид говорил о том, что чудо, которое она совершила, выглядело самой обычной вещью. «Госпожа, у вас получилось!» Донесся восторженный возглас с другой стороны. Мальчик подошел ближе и сейчас был похож скорее на восторженного, всклокоченного щенка, радующегося чужому успеху. Франческа, улыбаясь, протянула руку и потрепала его по макушке. Так сильно было сходство. Она достала из наручей второй нож и, глядя на мишень, взвесила его в руке движение получились таким простым и естественным, что хозяйка клинка даже не заметила этого. Но мужчина рядом заметил Так же, как с луком, она почти сразу вспомнила забытое умение. И это зарождало в его сердце надежду, что он сможет вернуть себе ту, кто была его жизнью. Замахнувшись, Франческа послала короткий нож в мишень, попав в край нарисованных колец. Её так воодушевляло то, что на каком-то физическом уровне её инстинкты Вспоминали давно изученные, доведенные до автоматизма движения. И чем меньше она думала об этом, тем проще руки делали именно то, что умели. Женщина обернулась и увидела в руках охотника ножны с клинками, которые он протягивал ей. Сделав шаг ближе к франчески мужчина стоял рядом и наслаждался красотой ее движений. Детской радостью от маленькой победы, сверкавшей широкой улыбкой на любимом лице. Дастин в этот момент пересекал тренировочное поле, снова услышав, что господин Алик привел на поле эльфийку. Инструктор знал, госпожа Франческо ей не было но бесполезно убеждать в этом других. Все равно что-то себе придумают и сами решат. Издалека ему предстала совершенно немыслимая картина. Яркая, привлекающая к себе пара стояла в дальнем конце поля. Женщина с золотистыми, блестевшими на солнце волосами, радовалась как ребенок, когда высокий и устрашающий мужчина подавал ей ножи, которые та быстрой серебряной вспышкой отправляла в стоящую поблизости мишень. Со стороны это выглядело довольно жутко, учитывая, какая репутация была у эльфов. А рядом с ними почему-то крутился волчонок не сводящий глаз со стройной улыбающейся метательниц клинков. И впервые в жизни этот неунывающий весельчак решил не приближаться к этой странной троице, а дать им возможность в уединении заниматься тем, чем бы они там ни занимались. Воодушевившись первыми победами, Франческа быстро раскидала все свои ножи и потянулась за следующим. Но ладонь поймали длинные пальцы. Она обернулась. Державший ее руку Алик не собирался отпускать. «Нужно сходить за ножами», — пробормотала Франческа, сделав легкую попытку освободиться. «Волчонок вполне может тебе с этим помочь». Алик перевел взгляд на мальчишку. «Сходишь за ними?» «Грей», — машинально поправила женщина. «Конечно!» Юнис был очень доволен, что может помочь. «Госпожа, я сейчас все принесу!» «Я тебе говорила, что меня зовут Франческо!» Тоже поправила Анна Грея. Но мальчишка уже отскочил к мишени. Женщина снова посмотрела на удерживающего ее Алика и уже силой вытернул свою ладонь. Иногда с этим мужчиной становилось сложно, не понимая, что он может выкинуть в следующую минуту. И ладно бы тело что-нибудь мирное, — рассуждала она про себя. Стихи начинал читать или снимал котят с дерева. Но нет же обязательно ловить меня, как табычу. — Почему никто из вас не запоминает имен? — пробурчала Франческа. — Ты ей говорила, что привычные действия помогут тебе вернуть воспоминания. олег не стал ей отвечать, внимательно рассматривая. Что-то удается вспомнить. Она бросила на него быстрый взгляд. Не говорить же, что если вспоминается что-то о нем, то нахлынувшие образы настолько порочные, что даже от упоминания начинал проступать румянец. Учитывая, что по она себя не утруждала. Какие-то отрывочные моменты. Говорившая постаралась придать голосу самый безразличный вид. «Ничего особенного. Вдруг вспоминаю имена людей, какие-то места. Просто нужно больше времени». «Больше времени», — эхом повторил он. Счастливый волчонок принес шесть ножей и протягивал их Франческе. Несмотря на свой юный возраст, мальчишка бережно и аккуратно держал их в руках, избегая возможности пораниться франческо подумала, что хотя бы это может считаться плюсом издержек жизни в казарме. Дальше женщина продолжила свое занятие, меняя расстояние до мишеней, чтобы вспомнить разную технику. Когда мальчишка в очередной раз принес брошенные ножи, протягивая их предмет своего обожания, он вдруг смущенно спросил, а можно мне попробовать, неуверенно произнес юнец, госпожа Франческа, давайте. Только сначала объясню, как лучше кидать. Только и ответила она, пожав плечами. Алекс стоял рядом, наблюдая за ними. Он вспомнил, как Франческа также учила его сестру, тогда приведя его в полнейший ужас от этой идеи. Губы тронула легкая улыбка. Закончив с объяснениями, женщина протянула граю нож. И мальчишка попробовал сделать бросок. Неудачный. Поэтому он опустил голову. Не получилось. Из-под лоба смотрели серьезные серые глаза. С первого раза ни у кого не выходит. Легко махнула она рукой. Попробуй еще раз. Когда воодушевленный волчонок снова отправился собирать разлетевшееся оружие, Алик тихо произнес. Ты считаешь нормальным учить мальчишку обращаться с ножами? Усмехнулся мужчина. Ой, казалось, до Франчески только сейчас дошло, что этого действительно не стоило делать. Получив именно такую реакцию, на которую рассчитывал, улыбка охотника стала шире. Но это ваша с ним дело. Веселые искры вспыхнули в серых глазах. Женщина заметила эту перемену и, сначала смутившись, сразу же разозлилась. Опять он подшучивал. «Иди к черту, Алик!» вырвалась в ответ, как раньше. «Это наше с волчонком дело!» Собеседник приподнял бровь. «Ой, то есть с Греем!» Тут же исправилась говорившая, поняв, как быстро и она стала называть мальчишку волчонком. «Черт!» Обругала саму себя. «Но он и правда похож на маленького зверька «Нам пора уходить!» произнес Алик, когда вернулся мальчик. «Скоро начнется бал!» Франческа кивнула и повернулась к мальцу. «Грей, спасибо тебе за помощь!» И женщина снова не удержалась от того, чтобы потрепать его по макушке. «Но сейчас нам нужно идти!» Глаза мальчика сначала блеснули от неожиданной ласки, а потом тот снова стал угрюмым. И эти перемены так забавно выглядели на детском лице, что Франческа не удержалась от улыбки а в следующий раз принесу тебе каких-нибудь сладостей. Постаралась она взбодрить ребенка. Я буду ждать госпожу здесь. Сияющие серые глаза снова уставились на предмет своего восхищения. Высокий воин и эльфийка покинули тренировочное поле. Если будешь еще и подкармливать его, усмехнулся олег привяжется к тебе, как собачонка махнул рукой спутница. Этот мужчина был непроходимо черцевым по отношению к ребенку. Не успели двое подойти к замку, как их перехватила девушка-служанка. «Госпожа Франческо», поклонилась подошедшая, «я провожу вас к ее величеству». Но вот и настал час расплаты. Пробурчала себе под нос женщина, но вместо сочувствия получила лишь смешок в спину.